Глава 38. Корабль драконов. Белая пророчица Герда едва исполнилось 20 лет, когда она отправилась в мир искать свою изменяющую. Изменяющая часто являлась ей во сне еще с младенчества. Путешествуя по суше и по морю, Герда забралась очень далеко от мирного плодородного края, где родилась, и пришла в глухую горную деревушку. Из этой деревни была видна далекая гора, которая дымилась, а по ночам светилась как уголь. Герда пришла к дому Куллены. Это была старая женщина, живущая в доме своего сына и его жены. Днем, пока они были на охоте и на рыбалке, Кулена оставалась с их семью детьми и заботилась о них. Она не жаловалась, хотя ее старые кости ныли и глаза были уже не те. Герда пришла к ее дому, села у порога и не с места. Кулена не понимала, зачем пришла эта девушка и почему отказывается уходить. Вот тебе еда. А теперь ты должна уйти, сказала Кулена Герди. Но наступила ночь, а белая пророчица так и сидела у порога. Можешь поспать у очага, но утром ты должна уйти, сказала Кулена Герди. Но утром белая пророчица снова села у порога. И тогда Кулена не выдержала и сказала ей: "Раз уж тебе зачем-то нужно быть тут, займись чем-нибудь полезным. Сбивай сливки в масло, качай колыбель, если малыш раскричится, или ший из шкур нам теплые плащи, зима-то ведь не за горами". И Герда стала делать все это, не требуя взамен ничего, кроме еды и позволения спать у очага. Она работала на чужих людей не меньше самой Кулены. И семья Кулена со временем полюбила ее. Герда еще и учила детей читать и писать, понимать числа, считать и измерять расстояния. Она поддерживала жизнь Кулена долгие годы. И в благодарность Кулена позволила ей остаться. Шли годы. И Герда научила грамоте и счету ее правнуков, которых было 40 человек, а потом и их детей. Так она изменила мир. Ибо одна девочка из тех, кого она учила, выросла и сумела объединить свой народ. Они стали возводить прочные дома, и дети их росли умными. Этот народ жил в единении с лесом, а не в противостоянии ему. Люди заботились о своей земле и друг о друге. Потомок той женщины объявил себя слугой всего горного народа и так в служении вел людей за собой. Также поступали и все, кто пришел за ним всякий, кто становился правителем, правил через служение. вот так белая пророчица герда изменила мир. писание о пророках былых времен. я помнила, как замерзла, и ревл нес меня в дом. мы шли вниз по лестнице, но я мерзла от того, что промокла, а не от снега. мои ноги волочились по воде. билеты снег Моя голова лежала у него на плече. Я приподняла ее. "Ревел", прошептала я в сверкающий свет. "Би, ты очнулась?" Свет заговорил со мной. Это было перепутье, искрящееся множеством возможных будущих. Меня нес не ревел. Свет сверкал, бил насквозь, пронзал меня, слепил. Я напряглась, силясь отстраниться, но он заговорил снова. Не надо, тут темно и вода прибывает. Ты сильно ударилась, когда упала, только теперь очнулась. Поставь меня. Их слишком много. Слишком много, прошептал он. Похоже, он ничего не понимал. Я подняла стены, но лучше не стало. Слишком много путей расходились из настоящего мгновения, словно трещины. Отпусти меня, взмолилась я. Он все еще колебался. Ты уверена, Тот глубоко для тебя, возможно, по грудь, и вода холодная. Слишком много путей закричала я: "Отпусти меня, поставь, отпусти меня". О, би! Охнул он, и я узнала его. Это был тот нищий с ярмарки, тот, кого отец звал шутом, любимый, пришедший спасти меня. Мне не понравилось, как медленно он опускал меня в воду, но он был прав. Вода оказалась мне до ребер и такая холодная, что у меня перехватило дыхание. Я шагнула в сторону от него и чуть не упала. Он поймал меня за потрёпанную рубашку на плече. Я не стала возражать, пусть держит так. Благословенная тьма окутала меня. Где пэр? спросила я. При мысли о том, кто может меня спасти, он первым пришел мне на ум. И только после: "И где мой отец? Ты оставила пера у выхода из туннеля". Мы скоро доберемся туда, надеюсь. Мы продвигаемся медленно, приходится преодолевать напор пребывающей воды. Он осторожно спросил: "Ты помнишь, где мы и что случилось?" Немного. Лучше бы он говорил погромче. В ушах у меня звенело. Отец, наверное, ушел вперед с остальными, чтобы догнать сбежавших белых. Плохо, что он бросил меня. Я сделала шаг, споткнулась, заболтыхалась и выпрямилась. Если хочешь, я все равно готов нести тебя. Нет уж, я лучше сама. Разве ты не понимаешь? Когда ты прикасаешься ко мне, я начинаю видеть все пути, все, сколько их есть, сразу. Он ничего не ответил или ответил: "Говори громче. Я не видел ничего, когда нес тебя. Никаких путей, только мрак, сквозь который мы идем». "Би, возьми меня за руку, я поведу тебя". Его пальцы вскользь коснулись моей руки. Я отшатнулась. Я могу идти на твой голос. Сюда, Би, сказал он со вздохом и пошел прочь от меня. Пол под ногами был ровный, но шершавый. Я шла сквозь воду, держа руки над ней. В таком положении невозможно было глубоко дышать. Сделала несколько шагов следом за ним, потом снова спросила: "Где мой отец?" Он остался там позади, Би. Ты помнишь, что был пожар? А у нас были гремучие горшочки. Случился взрыв, и потолок подземелья рухнул. Твой отец его завалило обломками. Я остановилась. И хотя вокруг меня была тьма и ледяная вода доходила до пояса, другая чернота, куда холоднее этой, начала вздыматься во мне. Я обнаружила, что есть нечто более ужасное, чем боль и страх, и это нечто заполняло меня. Я понимаю, хрипло сказал он. Да как он мог понимать, что я чувствую? Он продолжал: надо спешить. Я успел преодолеть ту часть пути, где туннель идет вниз. Теперь мы на ровном отрезке, но прилив продолжается. Туннель может затопить целиком, мешкать нельзя. Мой отец мертв? Как это случилось? Как могло случиться, что он мертв, а ты жив? Шагай, велел он. И снова побрел вперед, раздвигая воду. А я двинулась за ним. Я услышала, как он набрал побольше воздуха, потом, кажется, всхлипнул и глухо проговорил: "Фитц умер". Суд хотел добавить что-то еще, но не смог произнести ни слова. После долгого молчания он сказал: "Мы с ним знали, что можем оказаться перед выбором". Ты сама слышала, как он это говорил? Я обещал, что выберу тебя, таково было его желание. У него перехватило горло, и он с трудом проговорил: "Помнишь свой сон про оленя и пчелу? Я должна вернуться к нему". Шут оказался проворен, Невзирая на темноту, он схватил меня за запястье и крепко сжал. Я содрогнулась от света, и тогда он перехватил меня за шиворот рубашки. "Я не могу тебе позволить. Нет времени". И смысла нет, он был мертв, когда я уходил, Би. Я прислушивался, но не услышал его дыхание, не почувствовал биения сердца. Неужели ты думаешь, что я бы ушел, оставив его умирать? Шут начал говорить еле слышно, сдавленно, но потом голос его окреп и зазвенел под сводами. Последнее, что я могу для него сделать, это вывести тебя отсюда. Идем!» И он пошел дальше, волоча меня за собой. Я брыкалась, но не могла тягаться с ним. Попыталась вывернуться из его хватки. "Не надо", попросил он, и это прозвучало как мольба. "Би, не вынуждай меня тащить тебя силой. Я этого не хочу". Голос его надломился при этих словах. "Я и так из последних сил заставляю себя идти вперед. Если бы я только мог вернуться и умереть рядом с ним, но я должен вывести тебя". "Как мог, Ланд, позволить тебе вернуться одной?" В последних словах прозвучало сожаление, как будто я беспомощная маленькая девочка, и как будто кто-то еще мог быть виноват. Он не позволял, возразила я. Я велела Пэру сторожить выход и вернулась предупредить вас. А где был Прилкаб? Он все еще шел к выходу, когда я возвращалась. Далеко еще до выхода. Мы сейчас идем там, где пол ровный, потом он пойдет наверх, потом длинная лестница, потом маленький ровный кусочек, И снова лестница, за ней дверь. Его что, раздавило? Би. Он сказал, что больше не бросит меня. Шут ничего не ответил. Не может быть, чтобы он умер, расплакалась я. Би. Ты же сама знаешь, что он мертв. Правда? Я поискала его у себя в голове, опустила стены и стала шарить ощупью там, где он был. Волк-отец исчез. И связь, которая образовалась между нами, когда папа прикоснулся ко мне, пропала. Он умер. Да. Слово страшнее в жизни не слышала. Я протянула руку, нашарила рукав своего спутника и схватилась за него. И мы пошли быстрее, словно пытались убежать от того, что отец мертв. Этот кусок тоннеля был еще ровным, но вода поднималась. Мы шли сквозь черноту, вода плескалась у меня на уровне груди. Потом пол пошел вверх, но идти по-прежнему становилось все труднее. Быстрее сказал он, и я попыталась ускорить шаги. Что теперь со мной будет? Вдруг вырвался у меня отвратительный, себелюбивый вопрос. Отец умер, а меня волнует, что будет со мной? Я позабочусь о тебе. И для начала я вытащу тебя отсюда и отведу на корабль, а он доставит нас в какое-нибудь безопасное место. И уж оттуда мы отправимся домой. Домой, повторила я. Но это слово оказалось лишь но смысла. Что такое дом? Я хочу к Перу. Мы идем к Перу, быстрее. Шут приостановился, потянул свой рукав вниз, обернул им ладонь и взял меня за руку. Он тащил меня против течения так быстро, что мои ноги едва касались пола. На первой невысокой ступени лестницы он споткнулся, и мы оба упали в воду, но он тут же снова вскочил, и мы стали подниматься вверх, а вода как будто преследовала нас. Ступени были разной ширины и высоты. Я спотыкалась, ударялась о них лодыжками, не выпуская мои руки, Шут неуклонно тащил меня за собой. Долго, очень долго мы карабкались по лестнице, Но никак не могли выбраться из воды, которая пребывала почти так же быстро, как мы шли. Это там не свет, вдруг спросил он. Я прищурилась. Да, но не солнечный, это кто-то с фонарем». Я вижу его. Голос шута дрожал так, будто его самого трясли за плечи. Пэр? Ланд? Это оказался Ланд. Он шел нам навстречу с маленькой лампой в одной руке и обнажённым мечом в другой. Лицо его казалось маской, составленной из света и тени. Би Фиц Шут, что вы так долго? Мы уже стали опасаться самого страшного. Ланд спускался к нам с плеском, раздвигая воду, и говорил на ходу: "Я испугался, что вас затопило в туннеле. Еще несколько ступеней, и вы выберетесь из воды". Спарк не вернулась. Она убежала вперед меня. Я возвратился и успел увидеть, как удирает Прилкоп. Мне пришлось бы его убить, чтобы остановить. Пер остался на страже у двери. Слова так и сыпались из него. Но вот он подошел достаточно близко, чтобы свет его лампы упал на нас. "А где Фиц?" шут набрал побольше воздуха и произнес "Не с нами". Но начал было Ланд, а потом опустил глаза на меня. Было невыносимо смотреть, какое у него сделалось лицо. Я уткнулась в рукав любимого, чтобы не видеть этого. Нет, хрипло выдохнул Ланд. Как был взрыв. Балки, поддерживавшие потолок туннеля, обвалились. Фицси больше нет, Ланд. Они говорили на ходу, поднимаясь по ступеням так медленно, словно несли вдвоем что-то тяжелое. Ланд вдруг остановился. Лампа в его руке задрожала, из груди вырвалось сдавленное рыдание. "Нет", яростно крикнул любимый. Он схватил его за плечо и тряхнул, так что свет лампы заплясал на стенах. "Нет, не здесь, не сейчас. Ни один из нас не вправе переживать. Вот когда она окажется в безопасности, тогда будем горевать. А пока думаем, как быть и спасаем наши жизни. Проглоти слезы, расправь плечи и шагай вперед!» Ланд послушался. Громко втянув воздух носом, он пошел дальше. Я шла между ними, потом чуть приотстала, пытаясь осознать, что отец покинул меня. Опять. Но на этот раз он не вернется. Я вспомнила сон о весах. Где-то в глубине души я всегда знала, что он может спасти мою жизнь ценой собственной, но с каждым вздохом внутри меня росла какая-то тяжесть. Вина, горе или ужасная смесь того и другого. Я не плакала. Слезы казались чем-то оскорбительно ничтожным по сравнению с моей утратой. Мне хотелось выпустить наружу горе с кровью, чтобы вместе с ним жизнь покинула меня. Ланд вдруг обернулся ко мне. Би, мне так жаль. Ты не убивал его. Он променял свою жизнь на мою. Он слегка споткнулся, помолчал и сказал: "Давай я возьму тебя на закорки, Би. Так будет быстрее. Я хотела отказаться, но слишком устала. Ланд присел, и я забралась ему на спину, обхватила руками за шею, стараясь не придушить, и задумалась, как высоко уже поднялась вода в туннеле. Наверное, она уже плещется возле тела моего отца, заливает его, и маленькие слепые рыбки, возможно, приплывут, чтобы обглодать его кости.